Семь колодезей. Феодосийская легенда. Кем были вырыты в степи семь колодезей, не помнят. Рассказывают только, как случилось, что ушла из них вода. Семь колодезей уже были, когда в той местности поселился старый немец, у которого было шесть сыновей. Пересчитал немец колодцы и сказал, «Нужно иметь еще одного сына». И у немца родился седьмой сын, Фриц. По праздникам старый немец сидел у семи колодезей, курил трубочку и смотрел на Фрица. «Из этого парня будет толк!» Фриц скакал верхом на палочке и кричал, что люди проливают на землю много воды. А когда подрос, стал упрекать отца. «Почему даешь воду даром?» «Из этого парня будет толк!» — говорил, но уже не так весело, как прежде старый немец. Однако не хотел нарушать местные обычаи и давал людям воду по-прежнему бесплатно. Если не дам, может быть, неприятность. Прошли годы. Сгорбился старик, а фриц вырос в огромного мужчину. Боялись его рабочие. Селище такой, на сто верст не найти. Стал побаиваться его и отец. «Не пожалеет, если рассердится». Случилось, что один за другим умерли все шесть братьев, и у старика остался один фриц. Готов был все сделать для него отец, и только в одном не хотел уступить. Не хотел закрыть для народа семь колодезей. «Пока жив, этого не будет. А умру, делай, как знаешь. Если имеешь шпоры, можешь пришпоривать». И вскоре умер. Похоронил фриц отца и запер семь колодезей на ключ. «Кому нужна вода, пусть платит». Поднялся в народе ропот. Бога побоялся бы. Услыхал об этом фриц. Стали холодными глаза. И велел не давать воды и за деньги. Пусть подохнут, если так. Не знали люди, что делать. Как жить без воды? Просили фрица. «Хорошо», — сказал фриц. И велел отпускать воду всем, кроме одного. «Он ругал мою веру. Капли ему не дам». Схватил мужичонку за шиворот и выбросил со двора. Упал мужичонка на камень и отбил себе печенку. Целый день мучился, а к вечеру стал помирать. Пересохло горло, внутри все жгло, и спеть бы. Но немец, чтоб не дали пить умирающему, велел запереть семь колодезей до утра, и не было воды. Потянулся мужичонка перед зарей, какое-то слово сказал и умер. Не поняли люди его слова, но пришлось оно богу куху. И когда утром Фриц послал за водой для себя, ему сказали, что ушла вода из семи колодезей. С тех пор нет ее. Пояснение Семь колодезей железнодорожная станция на 44 й версте от Феодосии по Керченской линии. У станции экономии немецких колонистов. Поселения последних в Феодосийском уезде появились еще в первой половине XIX века. Окрестности семи колодезей, как вообще весь Керченский полуостров и в особенности его юго-западная часть, чрезвычайно бедны водой, и вопрос о воде – больной вопрос для местных жителей. Факт исчезновения воды из колодцев в местности, изобилующей грязевыми сопками, как и является Керченский полуостров, не представляет ничего необычного, так как естественным последствием явления тектонического характера являются разрывы и другие нарушения на пластовании, которые могут повлечь за собой уход воды в более глубокие слои. Легенду рассказывал мне мой садовник Алексей Фролов, долгое время служивший в экономии у семи колодезей.